Как там? обратился крмашово лейтенант. Танки идут стороной. Ох, как бы не отрезали нас, заскулил Стёпочка. Лейтенант через окно вскочил в комнату начальника станции и позвонил и, подавляя раздражение, положил трубку. Что батальон? спросил Данила. Горькие складки задрожали возле губ лейтенант. Сказали, чтоб не паниковать. Это мы паникуем. В это время со стороны небольшой пристанционной площади Данилов услыхал скрип возов и тихое понукание: "Гей-гей, валы, гей-гей!" Когда он взглянул на линию осакорей, то сначала не поверил своим глазам. С обсаженной мальвами улицы к зернохранилищу тянулось до двадцати подводов, запряжённых большарогими степными валами. Возле них в белых полотняных сорочках медленно, словно в вечность, шли седоглавые деды. И так они шли, что это уже казалось не действительностью, а кадрами необычного фильма, экраном для которого стала вся земля и всё небо. Вереница приближалась к пожарищу, и теперь тяжело заревели волы, боясь подойти к огню. Деды начали словом и руками успокаивать их. Потом взяли рядно с возов, подошли к пшенице и вдруг, словно сговорившись, бросили рядно, упали на них и стали срывать с зерна обугленную корку. Через какое-то время на солнце дымясь блеснула пшеница. Данила кинулся к пожарищу: "Люди добрые!" крикнул из всех сил. Перед ним медленно поднимались деды Бросали на него тусклые от лет и горя взгляды. Чего тебе? Езжайте скорее от этих развалин. Уже вот-вот немцы подойдут. Слышите стрельбу? Махнул рукой вдаль, которую потрясали взрывы. И тогда к нему подошел величавый с высоким вдоль и поперек перепаханным морщинами лбом дед. На одной брови у него темнело пульца осажденного зерна, на другой держалась солнечная пульца мальвы. Он успокаивающе посмотрел на Данила: "Ты не тревожься, сыну. Они себе стреляют, потому что такая их собачья служба, а нам надо поле сеять, земля теперь переходит в наши руки. Так могут же убить. Это мы тоже знаем. Время такое кровопролитное. Поэтому все в белые сорочки оделись. К богу надо в белой сорочке идти". Старик глянул на небо, что верно ждало его, зачерпнул ведром пшеницы и понёс к своему возу, где беспокойно стояли степные косаокие волы. На их лоснящихся рогах отражался отблеск пожарища, на их губах от перепуга выступила капелька пота. Глава 5. Курилась, горела пшеница, поскрипывая, ревели круторогие волы, чернели красные мальвы, чернели седые деды. И неотвратимость приближалась к станции. Печально постановая, словно не они несли смерть, а сами были ранены, пролетали снаряды. Впереди и позади раздавались и раздавались взрывы. Пора бы взрывать станцию и к своим. Но командир батальона снова сказал лейтенанту: "Не паникуйте". На что он только надеялся? Товарищ капитан, но немецкие танки от нас уже в каком-нибудь километре. А в ответ на смешливый голос: "У вас страх глотает километры. Правду говорю, километр от силы полтора. Станцию не обстреливают, нет. Ждите приказа до последней минуты. Есть, ждать приказа до последней минуты". Кто только определит эту последнюю минуту? Ох, не научились мы ещё воевать. Недобрые предчувствия охватывают лейтенанта, но о них не скажешь командиру. Гривенко выскакивает через окно на перрон, удручённо смотрит на запад. В золотом разливе подсолнухов, подминая их ломаной линией, шли, покачивались громады танков. Их пушки, ощупывая долину, раз за разом выбрасывали огонь. Танки били куда-то дальше, за станцию, в ту трепетную тополиновую песню, которой в белых сорочках сжались перепуганные хаты. и над который всплывали барочные купола старой церкви. Оттуда ударил в набат колокол, взрывы снарядов приглушили стон меди, но он снова и снова поднимался вверх напрасно моля о спасении. Обережая танки, на распятие степных дорог словно куклы выскочили мотоциклисты. Нестовые грохоты пыль раскололи степь, раскололи голову. Слезайте и по коням! обратнее резко крикнул лейтенант Ромашов и магазиннику и растерянно посмотрел на Богдаренко. Что ж делать, председатель? Данила, словно ото сна, оторвал взгляд от битой дороги, взглянул на станцию взрывать, немедля, без приказа, уже поздно ждать его. Ещё раз взглянув на поднятую пыль, в которой расплывчато мелькали мотоциклисты вздымая её впереди и позади себя данила метнулся к станции чтобы поджечь бигфордов шнур и только огонь зарделся в руке как ноющая неуверенность охватила человек а что если каким-то чудом наше отгонит фашистов тогда тебе и припомнят всё Он подавил страх, грустно посмотрел на дорогу. Она катила к нему тёмный, как тучи, вихрь пыли, которую перегоняли и перегнать не могли мотоциклисты-автоматчики. Теперь вряд ли успею проскочить к коням. Взглянул Данила на колею, что плавилась на солнце, приложил пеньковый шнур к Бигфордову, и когда тот покрылся разгорающимся огнём, метнулся по перрону к коням. К которым как раз добежали Кириленко, Ромашов и Стёпочка вот они уже схватились за поводья отвязывая их лейтенант махнул ему рукой мол скорее беги и в это время halt halt halt скошенным от напряжения глазом данила уже видит на перроне запылённых потных с закатанными рукавами мотоциклистов что мчат прямо на него и даже halt они кричат не грозно а весело куда ж деться их добыч опоздал сжимает холод голову и не дождётся тебя твой конь что будет то будет не останавливаясь Данила из-за пояса вырвал гранату зубами сорвал кольцо и швырнул её в автоматчиков ещё он заметил как их весёлые лица сразу вытянулись от страха как бешено покатились от него в рассыпаную колёса и усечённые мордочки пулемётов как что-то с грохотом взлетело с перона и раздался нистовый крик но взрыв от гранаты он не услыхал именно в этом мгновении громыхнула взрывчатка и облако дыма и огня отделило его от немцев а позади оборвался отчаянный рёв волов охваченный тошнотворно сладковатым угаром он соскакивает на полотно железной дороги и неся в распухших ушах тяжесть взрыва петляет к своим Когда Данила добежал до лесной полосы, лейтенант Ромашов и магазинник уже сидели на наровистых конях. Выворачивая влажные, с кровавыми прожилками белки, кони остановились на дыбы и перепуганно ржали. Одним взмахом ножа он перерезал повод и вскочил на гривастого гнетка. И только теперь со станции по ним брызнули автоматные очереди. На дорогу упали сбитые ветки и кора. Аллюр три креста крикнул лейтенант и во весь карьер пустил своего воронова. Припав к коням, слившись с ними, они помчались под густыми ветвями акации, которые безжалостно рвала их одежду и тела. И какой только умник придумал сажать акацию там, где нет засухи. И с посадки выскочили в чистое поле. оно встретило их тишиной настоянной на красной пшенице розовой гречихе и золотачубах подсолнухов курлы юрлы курлы юрлы по журавлиному перекопыт коней и от бешеного лёта вздрагивал на горячих волнах небосклон вздрагивало солнце на пшенице с гречихи взлетали пчёлы и отклонялись жёлтые головки подсолнухов перегоняй те кони Смерть, перегоняйте! Да вот она снова подала голос позади, подкосив тишину, а то звала стрескотню мотоциклов. Скочите кони, убегайте от смерти! И белая пена клочьями летела на розовую гречиху, на красную пшеницу, на черную дорогу, а смерть приближалась. Механические кони догоняли живых, целились в них тупоносыми мордочками пулеметов. но автоматчики ещё почему-то не стреляли капут нам обернувшись пробормотал стёпочка и лицо его покрылось испариной замолчит рус оборвал его киреленко остановив своего наровистого жеребца смирив расстояние до мотоциклистов на конях не убежим